«Освободите эту ведьму». Глава первая. С этого дня. Я наследный принц. ченг Гьян почувствовал, что кто-то звал его. «Ваше высочество, прошу, проснитесь». Он отвернулся, но голоса, которые он слышал, не исчезли. На самом деле, они наоборот, даже стали громче затем он почувствовал что кто-то осторожно дергает его за рукав ваше высочество мой наследный принц чиньян резко открыл глаза хорошо знакомая ему обстановка внезапно исчезла рабочего стола нигде не было и привычные перегородки с пош усеянные почтовыми адресами куда-то пропали их заменил странный пейзаж круглая общественная площадь которая со всех сторон была окружена маленькими кирпичными домиками. И виселица, которая была установлена в самом центре площади. Сам он сидел за столом по другую сторону от виселицы. А вместо удобного, крутящегося офисного кресла, он сидел на холодном железном стуле. Рядом с ним сидела группа людей, и все невнимательно наблюдали за ним. Некоторые из них... Были одеты как средневековые орды и леди из этих западных кинофильмов и пытались подавить вырвавшиеся наружу смешки. Какого черта? Разве я не спешил закончить чертежи механизмов до истечения срока? Думая об этом, Чен Гьян был в полной растерянности. Три дня подряд он работал сверхурочно, так что морально и физически он был на пределе. Он смутно припоминал, что ритм сердца стал неровным. Ему просто захотелось прилечь на стол и сделать перерыв. Ваше Высочество, прошу, огласите ваш приговор. Говорящий был тем, кто тихонько дергал его за рукав. Лицо выдавало в нем человека 50 или 60 лет. На нем была белая мантия, так что сперва он напоминал Гендельфа из Властелина колец. «Это мне снится», – подумал чингян облизнув сухие губы. «Приговор? Какой приговор?» Едва он оглянулся вокруг, как все прояснилось. Окружавшие его люди смотрели по направлению к центру площади, на виселицу. Также на рыночной площади было много и горожан, которые размахивали кулаками, крича и даже кидая заранее припасенными камнями в сторону виселицы и стоящего на неприговоренного. Столь старинные методы умерщвления Чигьяну приходилось видеть лишь в кино. Виселица состояла из двух столбов, возвышающихся на 4 метра, а также перекладина, протянувшейся между двух столбов, с толстой желтой конопляной веревкой, привязанной посередине. Конец веревки был привязан к виселице а другой был обвит петлей вокруг шеи приговорённого. чинг обнаружил, что в этом причудливом сне он видит всё четко. Обычно ему приходилось надевать очки, чтобы разглядеть слова на экране компьютера, а тут он смог разглядеть каждую деталь виселица, находившуюся в 50 метрах от него, Причем без них. Голова стоящего на самом верху виселицы приговорённого была скрыта под капюшоном, а руки были связаны за спиной. На нем была не просто грязная серая одежда, а просто не спадающая из худого тела лохмотья. Казалось, что обнаженные лодыжки можно обхватить рукой. Чингьян решил, что приговоренная женщина, у нее была едва выступающая грудь, и стояла она, дрожа на порывистом ветру. При этом она старалась держаться прямо, чтобы встретить свою участь, твердо стоя на ногах. Ну хорошо, подумал про себя Чингьян. Какое же преступление совершила эта женщина, сумев тем самым возмутить столько людей, с неистовой яростью и неприязнью, ожидающих ее повешения. На Ченгьяна нахуйнули воспоминания. Как если бы их внезапно включили. И он понял, в чем тут проблема. Ответ на заданный вопрос не заставил себя долго ждать. Она была ведьмой она считалась жертвой искушения дьявола, и была известна как воплощение зла. Вашего существа Осторожно обратился двойник Гиндельфа. Чингьян взглянул на старого человека. Однако всплывшие воспоминания заверили его, что старого человека звали не Гендальф, его настоящее имя – Бэра. И был он заместителем министра финансов, посланным отцом Роланда помогать в управлении землей. Личность Чингьяна совпадала с личностью Роланда, четвертого наследного принца королевства Грейкассел. Он был послан сюда править этой землей, Жители приграничного городка поймали ведьму, немедленно передавая ее в руки местных властей для допроса. Допроса? Нет. Ее тут же приговорили к смерти без права защитить себя. Решение об участии заклейменных ведьмами обычно выносили местные землеводельца или епископы, но с тех пор, как он принял на себя контроль над этой землей, Принимать решения в таких делах стало его обязанностью. Память Чингьяна отвечала на его вопросы один за другим. Не было нужды фильтровать или мысленно прочитывать их. Они словно всегда были частью его мыслительного процесса и внутренних переживаний. На мгновение он был сбит с толку. Определенно. Ни в одном сне не могло быть столько деталей. Тоже, подумал Чингиан. Возможно ли то, что это вовсе не сон? Действительно ли я совершил путешествие во времени и очутился в мрачный период средневековой Европы и стал Роландом из жалкого механика и носа не показывающего из за стопки бумаг великого четвертого наследного принца? Да еще и за одну ночь. Этот клочок земли, выглядевший бедный и отстало находился во владениях королевства Касл, название которого он прежде никогда не встречал в книгах по истории ну что же сказал про себя чингьян и как же я желаю разрешить эту проблему чингьян решил что он проверит как такая антинаучная вещь как путешествие в пространстве и времени возможно позже сперва Нужно было разобраться с тем фарсом, что творился перед его глазами. Предписывание вины за все беды и несчастья, что царили на этой земле ведьмам, было актом невежества и даже варварства. Он не мог совершить подобное безрассудство, как повешение другого человека с целью удовлетворения наблюдающей толпы. Он выхватил официальные бумаги, которые держал Бэров, швырнул их на землю и медленно сказал. «Мы чувствуем себя уставшими и огласим свое решение в другой день. Суд откладывается, судьи распущены. А теперь разгоните зевак». Чен Ян знал, что он не может рисковать и действовать необдуманно. Он тщательно копался в своих воспоминаниях, изображая поведение истинного принца. Ему пришлось продолжить подражать дендизму принца, его неискреннему поведению. «Правильно!» Четвертый принц сам испортился, имел неприятный характер и делал все, что хотел, без мыслей о последствиях его действий. Дендизм – это культурное и эстетическое явление конца XVIII-XX веков, нашедшее широкое отражение в художественной литературе и публицистике. Возникновение дендизма связано с именем Джорджа Брамова, совершившего переворот в истории европейского костюма. Изложившего свои взгляды в книге Мужской и женский костюм. Так или иначе, размышлял Ченгьян, могли ли они ожидать, что безудержный двадцатилетний парень будет вести себя подобающе? Члены знатных семей, сидевшие рядом с ним, сохранили спокойствие при неожиданном заявлении, кроме одного высокого мужчины в доспехах, который встал и возмутился. «Ваше Высочество, это не шутки. Всем известно, ведьм нужно убивать немедленно, едва их распознали. Или другие ведьмы, возможно, попытаются освободить ее. Вы хотите вынудить церковь участвовать в этом, когда не услышат, что мы позволили ведьме жить? В этом случае у нас нет выбора». «Картер, этот бравый человек был рыцарем-командором». Чинг нахмурился и спросил. Почему? «Вы напуганы?» В его голосе была слышна явная насмешка. Но на этом дело не закончилось. Человек с рукой толще, чем талия так называемой ведьмы, на самом деле боялся, что на тюрьму совершат налет женщина. Были ли ведьмы в действительности поконниками самого дьявола? «Не лучше ли поймать больше ведьм, нежели умертвить одно?» больше? Тот не издал ни звука. Ченгян махнул рукой, подзывая своих телохранителей и встал. Картер засомневался на мгновение, а после спустился с помоста и присоединился к охране, идущей рядом с принцем. Остальная знать поднялась и выразила почтение принцу. Но Ченгян разглядел неприкрытое презрение в глазах дворян, стоящих в толпе. Возвращаясь в главную башню замка, который находился на юге приграничного поселения, он отпустил встревоженного министра Бэрова, ожидающего перед дверью в его покое, позволив тем самым себе остаться в одиночестве и вздохнуть от облегчения. Человек, который потратил 90% своего времени, ведя дело с людьми через компьютер, встречает каждого нового человека так, словно он только что нарушил его личную зону комфорта. Чингьян нашел путь к своей спальне благодаря своим новым воспоминаниям. Присел на кровать и по-настоящему расслабился, едва подавляя резкие удары сердца. Сейчас самое главное – это прояснить ситуацию. Почему принц, который не мог остаться в Уимболден-Сити, столице королевства, был отправлен в эту пустынную землю? Непредвиденно ответ, к которому он пришел, ошеломил его. Руэнд Уимбоден в действительности был отправлен сюда, чтобы сражаться за право стать королем. Все исходило от чудного обращения короля Уимболдена III, королевства Грейкасса к своим детям. Вы хотите унаследовать королевство? Первый нец королевской семьи вовсе не обязательно будет иметь право на становление королем. Лишь тот, кто покажет себя как самого выдающегося правителя, унаследует все земли он отдал в распоряжение пяти своим детям разные земли. Спустя пять лет он решит, кто же станет его переемником, основываясь на уровне мастерства, которое они показали, управляя соответствующими землями. Решение вопроса престола наследования путем меритократии и предоставления равных возможностей всем детям, вне зависимости от пола, казалось вполне просвещенной концепцией. Но настоящая проблема – заключалась в фактической реализации данных идей. Была ли хоть какая-нибудь гарантия, что все пять детей получили одинаковые условия для начала? Это не было похоже на стратегическую игру в реальном времени. Судя по его воспоминаниям, второй сын получил земли лучше, чем этот приграничный город. Фактически, когда он подумал об этом, ему показалось, что нет среди пяти земель, которое они получили, хуже, чем этот приграничный городок. Его начальные условия оказались попросту самыми худшими. Кроме того, Чингьяну было интересно, как будут оценивать уровень управления. По приросту населения, военной силой, экономическим положением Уимболден III не дал никаких указаний, и тем более не наложил никаких запретов на способы достижения цели в этом состязании. В случае, если кто-то тайно убьет других наследников, что он будет делать? Будет ли королева стоять с ним рядом и наблюдать, как ее дети убивают друг друга? Минуточку. Он осторожно привлек следующее воспоминание. Ну что же, снова плохие вести. Королева умерла 5 лет назад. Ченгьян вздохнул. Очевидно, что попал он в варварский, темный феодальный период. До тех же самых бесцельных убийств видим казалось бы, достаточно, чтобы дать пару намеков. Также Ченгьян думал о том, почему же он должен захотеть стать королем. Без интернета и намека на удобство современной цивилизации ему придется жить так же, как и коренному населению, на потеху сжигать ведьм, обитать в городе, где каждый сбрасывает отходы там, где захочет, и в конце концов умереть от черной смерти. Черная смерть. в мор. От латинского атраморс. пандемия чумы, протекавшей преимущественно в бубонной форме. Это вторая в истории пандемия чумы, пик который пришелся на 1346-1353 года, а повторные вспышки продолжались вплоть до XIX века. Жертвами болезни стали десятки миллионов людей. По разным оценкам, от болезней погибло от 30 до 60% населения Европы. Чингьян Уже будучи принцем, мог рассматривать свою отправную точку как достаточно высокую. Даже если он не стал королем, он все же оставался человеком королевских кровей и был посвящен в рыцаре. Пока ему удавалось оставаться в живых, он считался одним из правителей королевства. чинг прервал свое размышление и подошел к зеркалу в спальне. У человека, которого он видел в отражении, Были светло-серые волосы, что являлось отличительным признаком королевской семьи. Его лицо было слегка бледноватым с правильными чертами. Он, казалось, был совершенно лишен индивидуальности, ему, по-видимому, не доставало физических нагрузок, а вот вино и женщина были в достатке. Последних он особенно жаловал. У него было множество любовниц в столице, но никто из них не возражал против остальных участниц он лично никого не принуждал. Что же касается причины его äh, переезда, Ченг полагал, что благодаря жестокому убеждению компании двигаться к прогрессу, его босс распорядился дать ему сверхурочные, которые в действительности привели к трагедии его внезапной смерти. Жертвами подобных случаев обычных были кодировщики, инженеры-механики и программисты. В конце концов, несмотря ни на что, я получил некое подобие второго шанса. Мне право, не следует слишком много жаловаться. В ближайшие дни я, возможно, смогу постепенно усовершенствовать и улучшить эту жизнь. Но моя первостепенная задача – это уверенно сыграть четвёртого принца так, чтобы другие люди не нашли ничего подозрительного в моем поведении и не решили, что я одержим самим дьяволом, что непременно станет причиной моего сожжения на костре разговаривал сам с собой Чиньян. Итак, ради лучшей жизни, Чиньян глубоко вздохнул, уставившись в зеркало и прошептал. С этого момента я ⁇ Рон. Глава 2. Ведьма по имени Анна. Часть 1. Роланд заперся в своей комнате на некоторое время, чтобы изучить в подробностях свои воспоминания об этом новом мире. Так что ужин ему должны были доставить слуги. Роланд подавил свой страх перед незнакомой обстановкой, в которой он оказался, своей сильной волей и желанием жить. Ему было ясно, что для того, чтобы слиться с обстановкой и не попасть под подозрение окружающих, ему нужно получить как можно больше информации в кратчайшие сроки. Рон должен был признать, что у четвертого принца, кроме как дурачиться с некоторыми сыновьями дворян, никаких других дел и мыслей в мозгу не было. Снова и снова ронд безуспешно пытался вспомнить какую-либо ценную информацию, такую как знание об аристократии, политической ситуации в своей стране или дипломатической ситуации с соседями. Что касается здравого смысла, как, например, названия городов или городов важных событий, они совершенно отличались от истории Европы, которую он знал. Казалось, что основываясь на его воспоминаниях, прежний Ронд не имел абсолютно никаких шансов получить трон. Возможно, король Грейкасла был в курсе этого, поэтому принц и был брошен в это адское место. Даже если бы он устроил беспорядок в этом пограничном городе, это не привело бы к большому ущербу для королевства. Следующими пришли воспоминания о братьях и сестрах Роланда. Посмотрев их, он был не уверен, плакать ему или смеяться. Старший брат Роланда, первый принц, обладал военной мощью выше среднего. Второй брат был ужасно коварным и ненадежным. Его третья сестра, Боялась смерти, и его младшая сестра была прекрасной. Это были впечатления бывшего четвертого принца, о его братьях и сестрах. Ронд почувствовал себя немного неловко. После более десяти лет жизни знания прежнего Ронда можно выразить в нескольких словах. Какими силами они обладали, кто их прямой подчиненные? насколько они опытны, какие у них были планы и так далее. Он вообще ничего не знал. Четвертый принц пришел в этот пограничный город всего три месяца назад, но дворянство уже перестало скрывать свое презрение к нему. Было очевидно, что четвертый принц не должен быть лидером. К счастью, когда король оставил Роунда на этой территории, он послал двух своих наиболее способных подчиненных оказать помощь. Так что граждане не пострадали бы при неумелом правлении прежнего Роунда. После того, как Роланд проснулся следующим утром, одна из горничных Тир неоднократно напомнила, что помощник министра хотел его увидеть. Когда казалось бы, что он мог в соответствии со своими старыми привычками попытаться избежать этой встречи, Он не пошел у них на поводу, решив не откладывать эту встречу. Ронд, действуя согласно своим воспоминаниям о прошлом, шлепнул служанку по заднице, прежде чем отправить ее за Беровом, который ждал в гостиной. Видя как покрасневший тир торопливо уходит из комнаты, Ронд вдруг осознал, что поскольку он перевоплотился, не должен ли он иметь систему или что-то подобное. По крайней мере, во многих сказках это была обычная история. Но появления системы никогда не было. Конечно же, то, что Роланд читал во всех этих романах, сплошной вымысел. В гостиной Беров уже сходил с ума от ожидания. В тот момент, когда Роланд вышел, он спросил. «Ваше Высочество, почему вы вчера не приказали ее казнить?» «Днем раньше, днем позже. Какая разница?» Сказал Роланд и хлопнул в ладоши, давая солгам знать, чтобы принесли ему завтрак. «Садитесь, бэров Основываясь на воспоминаниях прежнего Роланда, а также на собственном мнении, он предположил, что рыцарь-командор любил решать проблемы с четвертым принцем непосредственно лицом к лицу, даже в присутствии других людей в то время как помощник министра был более осмотрителен и любил обсуждать вопросы в частном порядке. В любом случае, лояльность двоих, скорее всего, была к королю. «Днем позже может привести к появлению других ведьм, мой наследный принц. Это не совпадает с вашими предыдущими выходками во время этого хаоса?» – предупредил Бэров. «Как вы можете такое говорить?» Ронд спросил, нахмурившись. «Я думал, вы можете различать разницу между суеверием и правдой». Беров смотрел с недоумением. «Какие суеверия?» «Что ведьма? Это есть зло и посланец дьявола». ронд казалось, не возражал и терпеливо ответил на вопрос. «Разве это не то, чему учит нас церковь? Они не вмешиваются здесь, а я думаю, что на самом деле...» все наоборот. И государственная пропаганда — это то, что ведьмы зло. И пока мы не решили активно охотиться на ведьм, все люди верят в эти бесстыжие суеверия, которые распространяет церковь». Бэров был в шоке. «Может, э, может быть, ведьма действительно? Действительно зло?» Рон спросил. «Как что?» Помощник министра промолчал пытаясь решить, намеренно принц издевается над ним, или нет. «Ваше высочество, эту проблему лучше обсудить позже. Я знаю, вы не любите церковь, но конфликтовать с ними непродуктивно». Ронд поджал свои губы. Было очевидно, что изменить эти суеверия о ведьмах не то, что он может сделать в одночасье. И сейчас он решил отложить это на потом. Когда прибыл завтрак Ронда в виде тостов, яичницы и графина молока, он взял две тарелки, одну из которых дал помощнику министра. Они ели до сих пор, не так ли?» – спросил Роланда, прежде чем начал есть. Горничная сказала ему, что Бэров прибыл из своих покоев прямо на рассвете и сразу же попросил встречи с ним, так что он не мог успеть поесть. Хотя он решил подражать жизни бывшего принца, Он также решил начать изменять понемногу восприятие людей о нем. Помощник министра был хорошей первой мишенью для его плана. Роунд подумал про себя. «Если вы можете заставить своих людей чувствовать себя ценными, тогда они будут более мотивированы, чтобы работать на вас». Инициатива всегда была самым эффективным способом победить. Не так ли? Бэр, Взял чашку молока, что протянул ему Роланд, но не пил. С тревогой сказал. «Ваше Величество, у вас еще есть проблема. Охранники сообщили, что три дня назад обнаружили подозрительный лагерь ведьм в западном лесу. Так как они убегали в спешке и не подчистили свои следы, охранник нашел в лагере это». Он вынул монету из кармана и положил перед Роландом. «Это не была единая валюта». По крайней мере, по восприятиям прежнего Роланда, он не видел такой монеты. Она даже была не местная, даже не из металла. Ощущая ее в своих руках, он с удивлением обнаружил, что монета была теплая, и помощник министра наверняка не был источником этой жары. По крайней мере, тепло в 40 градусов по Цельсию, что напоминало ему момент, когда он принимал ванну, Явно указывал, что причина не в министре. «Что это?» – спросил Роунд. «Я думал, что это некоторая грязная побрякушка, которую сделала ведьма, но на самом деле это гораздо более серьезная». Беров сделал паузу и вытер лоб. Напечатанный рисунок известен как «Глаз дьявола священной горы», которая является эмблемой ассоциации сотрудничества ведьм. Роланд потер неровную поверхность монеты. Он понял, что, вероятно, это была обожженная керамика. И действительно, он увидел, что в центре монеты изображен образный рисунок горы из трех треугольников, наложенных друг на друга, с одним глазом в центре большого треугольника. Контурные линии рисунка были очень грубыми. Он оценил, что она должна быть отполирована вручную. Он сосредоточил внимание на словах «Глаз Дьявола, Священные Горы» и «Ассоциация Сотрудничества ведь Он не нашел никакой информации в воспоминаниях. Кажется, четвертый принц не интересовался оккультизмом. Ронд не ожидал, что Боров знал еще что-то. Но он продолжил. «Ваше Величество!» Вы не видели настоящих ведьм раньше, поэтому это нормально, если вы думаете, что их способности несколько преувеличены. В действительности, они могут быть ранены, они могут даже истекать кровью, и убить их не сложнее, чем остальных. Но это только про ведьм, которые не могут сопротивляться. Когда они получают силу дьявола, он может сократить срок их жизни, но также дает им страшную силу. Обычные люди просто не могут справиться с ними. Как только ведьма повзрослеет, даже армии придется заплатить высокую цену, чтобы убить ее. Их желание практически невозможно подавить. В конце концов, они всегда превращаются в слуг дьявола. Поэтому церковь провозгласила Святую Инквизицию. Если женщина имеет хотя бы один шанс стать ведьмой, то они должны быть схвачены и немедленно казнены. Король утвердил этот указ, и в самом деле эти меры оказались эффективными. И случай, когда ведьма устраивали панику, уже значительно снизился по сравнению с прошлым столетием. Священная гора, или, как говорят, портал ВАТ, осталась лишь слухами, показанными в древние книге об этой эпохе. ронд который ел свой хлеб, ухмылялся снова и снова, пока слушал это. Хотя история этого мира и мира, который он знал, были очень разные, исторические события были на удивление похожи. Неважно, более это церковь этого мира или церковь, которую он знал, он думал, что сама религия была приспешником дьявола, настоящим источником зла. Как вы думаете? Приговаривая кого-то к смерти только потому, что он отличается от тебя. Не являешься ли ты сам при этом злом? Ассоциация сотрудничества видим? Кто это? Какие у них отношения со священной горой?» Спросил ронд бэров объяснил с недовольным лицом. «В прошлом все было хорошо, так как, видимо, бежали прочь перед прибытием Инквизиции». И жили в уединении. Но в последнее время появилась эта ассоциация сотрудничества ведьм и изменила ситуацию. Они хотят собрать всех ведьм и найти священную гору. Для этой цели ассоциация сотрудничества ведьм взяла на себя инициативу, завлекая других, чтобы стать ведьмой. В прошлом году многие дети пропали в порту чистой воды и прошел слух, что это их рук дело. Глава 3. Ведьма по имени Анна. Часть 2. Роунд проглотил последний кусок яичницы за завтраком, взял салфетку и вытер рот, прежде чем сказать. «Так вы говорите, что вы беспокоитесь, что Ассоциация Сотрудничества Видим услышит новость о том, что ведьма не умерла, и следовательно попытается ее спасти?» Только и сказал, ваше высочество!» В ярости толкнул Бэров, после чего воскликнул. Если бы заключенная умерла, это было бы достаточно плохо, но сейчас она все еще жива. Если эти ведьмы достаточно безумны для того, чтобы украсть младенца, ради шанса сделать их своими товарищами, то вы думаете, как далеко они могут зайти ради того, кто уже стал прислужником дьявола? Учитывая, как безрассудно они себя ведут, неудивительно, если они попытаются спасти ее. Ронд был в замешательстве. Он постоянно чувствовал, что произошло что-то неладное в этой ситуации. Почему помощник министра и рыцарь Командор так боятся ведьм? Женщина, которая должна была быть повешена была ведьмой, да? Женщина, которая была настолько тонкая, будто упадет вниз, если подует ветер. Если у нее действительно такая страшная сила, то зачем ей нужно было стоять и ждать своей смерти? Нет, она не могла. По данным церкви она была исчадием ада. Должна была быть казнена без суда. Даже армии придется заплатить немалую цену, чтобы идти против ведьмы. Однако этот дьявол... Был пойман обычными горожанами в этом приграничном городке. Подвергся пыткам и даже подставлен под петлю. Но никто не видел ни следа проявления этой якобы страшной силы. «Как же вы ее поймали?» Спросил Роланд. Я слышал, что когда обвалился северный рудник, то для того, чтобы защитить себя, она раскрыла себя как ведьму. А затем было схвачено разъяренными жителями. Ответил Бэров. Ронд подумал, пока слушал Бэрова. Почему у меня такое предчувствие, что это произошло за день до моей коронации? Как она защитила себя? Спросил принц. Я, ну... Я не уверен. Помощник министра покачал головой и сказал. «Ситуация была очень запутанной. Может быть, кто-то видел, когда она пользовалась колдовством?» Ронт нахмурился и спросил. «То есть вы не разобрались тщательно в этой ситуации?» в «Ваше Высочество, возобновление добычи было важнее!» Возразил помощник министра. «Добыча от железных рудников приходится на половину объема производства этого города». И охранники подтвердили, что на месте кто-то был убит колдовством. «Что это за колдовство?» — спросил Рон с интересом. «Голова и большая часть тела были разбросаны по земле, как будто они были расплавлены. Труп выглядел, как использована свечка», — сказал он с отвращением. «Ваше высочество, радуйтесь, что не увидели такую сцену». Ронт начал крутить серебряную вилку, задумавшись. Исторически сложилось так, что большинство жертв инквизиции до да охоты на ведьм были невиновны. Они были лишь инструментами для церкви, с помощью которых последнее контролировало население. Или становились возможностью для необразованных граждан выплеснуть свой гнев. Конечно, небольшая часть обвиняемых сами виноваты. Люди, одетые как-то странно, смешивающие различные непонятные материалы, утверждающие, что они могут предсказывать будущее и знают все о жизни и смерти. На самом деле эти люди узнали некоторые приемы, такие как, например, использование химических реакций, а потом утверждали, что обрелись силу у богов. Для современного мира это были лишь некоторые хитрости, Но для средневекового времени это было как необыкновенное явление. Узнав о расплавленных людях, Ронд первым делом подумал о кислоте. Но было хлопотно приготовить такие вещи, и вы также должны тщательно обработать тело. Но оно все равно не будет выглядеть так, как сгоревшая свеча. Так что и другие известные ему способы были исключены. Тогда как же она это сделала? Если она опиралась на алхимию, и это была редкость, может... Роланд подумал о том, что знает, а потом решительно сказал. «Проводите меня к ней». Помощник министра замер на мгновение, прежде чем прошептал. Сэр, «Вы хотите увидеть ведьму?» Быров встал в панике, опрокинув чашку с молоком, которую пил. «Да, это приказ», — сказал Роунд, оглянулся и улыбнулся помощнику министра. Сейчас он был очень благодарен неразумному поведению четвертого принца. Роунд подошел к двери, но вдруг остановился и спросил. Кстати. «Я должен спросить, зачем мы используем виселицу?» «Что?» Недоуменно переспросил Бэров. ронд повторил свой вопрос. «Зачем ее нужно было вешать? Разве не нужно было ее сжечь на костре?» Бэров с озадаченным лицом спросил. «Разве мы делаем что-то неправильно? Но она не боится огня». Подземелье было небольшое. Эта бесподная земля не могла вместить слишком много заключенных. Большинство преступников должны были предстать пред судом через несколько дней и будут освобождены или казнены. Помимо Берова, с принцем в подземелье вошли рыцарь-командор, начальник тюрьмы и двое охранников. В подземелье было всего 4 уровня. Стены были построены из твердых гранитных боков. Ронд впервые был в этом месте. Он заметил, что чем глубже он заходил, тем уже становился коридор. Количество камер также уменьшалось. Он подумал, что сначала тут вырыли яму в виде перевернутого конуса, а потом слой за соем обустраивали ее камнем. Этот грубый проект, конечно, не имел хорошей дренажной системы. Земля была мокрой и грязные сточные воды стекали по лестницам вниз на последний уровень. Очевидно, ведьму держали на последнем уровне. С каждым уровнем, что они прошли, вонь усиливалась. «Ваше Высочество, вы слишком рискуете. Даже если она запечатана медальоном Божьей кары, она небезопасна!» Тем, кто это сказал был Картер, Как только он узнал, что принц планирует посетить ведьму, он сразу пошел к принцу, уговаривая его по дороге, чтобы он вернулся наверх. Но все было бесполезно. Даже повторное напоминание о прямом приказе короля не участвовать ни в каких опасных ситуациях не возымело никакого эффекта. Очевидно, он не только имел симпатичное личико, но и был жутким болтуном. Потерпев некоторое время, Ронд мечтал только об одно, чтобы кто-нибудь зашил ему рот. «Вы должны выглядеть злым в глазах тех, с кем столкнетесь на поле боя и встанете лицом к лицу. Я полагал, что вы это знаете», — сказал он. «Чтобы бороться со злом, нужно не только мужество, важно оценивать свои возможности и действовать соответственно. Безрассудное поведение не является мужеством», — вещал Картер. «Вы хотите сказать, что если вы встретились с противником слабее вас, то вы придерживаетесь справедливости, а если он сильнее вас, то вы просто закроете глаза?» — возразил ронд «Нет, ваше высочество, я имею в виду...» — пробормотал Картер. «Раньше вы боялись нападения ведьм, а теперь вы даже боитесь увидеть маленькую девочку». «Мой рыцарь-командор действительно страшен!» Хотя рыцарь был хорошим оратором, он не знал, что на это ответить. Столкнувшись со спокойным Рондом, он полностью отступил. На этом уровне было намного меньше камер. Их было всего две. Начальник тюрьмы зажег факелы на стенах. И в рассевшейся темноте Роунд увидел сгорбившуюся ведьму в угодную с камер. Была уже поздняя осень, и температура в подземелье была достаточно низкой, чтобы люди могли видеть белый туман во время дыхания. Он надел меховое пальто с шелковой подкладкой внутри, чтобы не чувствовать холод. Но девушка носила только грубые лохмотья, которые даже не могли полностью прикрыть ее тело. Так что и озявшие, посиневшие руки и ноги торчали из-под них. Внезапно загоревшиеся факелы заставили ее съежиться с закрытыми глазами. Но вскоре она смогла открыть глаза и посмотрела на них. Это была пара бледно-голубых глаз, напоминающих спокойное озеро пред наступлением сильных дождей. В лице ведьмы не было страха, также не было видно гнева или ненависти. ронд почувствовал, как будто перед ним стояла немаленькая девочка. Напротив, он ощущал себя стоящим в бушующем пламени. Он вдруг почувствовал, что свет от факелов стал приглушенным. Девушка попыталась встать, медленно опираясь на стену, как будто боясь упасть. Но в конце концов она встала, и ковыляя вышел из угла, позволяя свету осветить ее. Такое простое движение уже заставило окружающих вдохнуть холодный воздух и отступить на два шага. Выдержал только рыцарь-командор, что стоял перед Роландом. — Как тебя зовут? — спросил Роланд, похопывая Картера по плечу, показывая, что ему не нужно так нервничать. — Анна! — ответила она. — Голова? — Четвёртое. Пламя. «В конце концов, что произошло во время обвала шахты, вы можете повторить это для меня? Шаг за шагом?» – спросил Роланд. Анна кивнула и начала описывать ситуацию. Роланд был немного удивлен. Он ожидал, что она будет молчать или гневно проклинать его, Но вместо этого она просто ответила. «Спрашивайте, что хотите». И послушно рассказала всю историю. Это была незапутанная история, но тем не менее грустная. Отец Анны был шахтером. Когда шахта обвалилась, он был на работе. Сразу после того, как стало известно об аварии, Анна и семьи других шахтеров пошли туда, чтобы спасти своих близких. Ранее Северная шахта, по слухам, была подземным оговом монстра со множеством развилок, простирающихся во всех направлениях. Так как у спасателей не было единой команды, добровольцы разделились после прибытия ко входу в шахту. Поэтому, когда Анна нашла своего отца, рядом с ней были только соседки Сьюзен и Ансгар. Анна обнаружила, что нога ее отца была придавлена тележкой полной руды, и он не мог двигаться. А рядом с ним был другой шахтер, который шарил в его карманах в поиске денег. Когда грабитель увидел их прибытие, он схватил кирку, набросился на Ансгару и повалил ее на землю. Но в тот момент... Когда он собирался ударить ее, Анна убила его первой. Соседки Анны поклялись, что никогда не скажут ничего по этому поводу. И с их помощью Анна спасла своего отца. Но на рассвете следующего дня отец Анны вышел на костылях и доложил патрулю, что его дочь была ведьмой. «Почему?» Когда роланд услышал это, он не мог не задать этот вопрос. Бэров вздохнул и ответил. «Наверное, по причине того, что он мог получить в награду золото. Раскрытие сообщения о Ведьме принесет 25 золотых роелов. Для человека со скалеченной ногой 25 золотых роилов. Равносильно тому, что он мог заработать за половину срока своей службы. Немного помолчав, Рон спросил. Ваш противник был сильным и взрослым человеком. Как вам удалось его убить? В этот момент Анна рассмеялась. И пламя факелов задрожало. Словно высокие волны на ранее спокойной поверхности озера. «Это было именно то, о чем вы думаете? Я использовалась и у дьявола», сказала Анна. «Заткнись, мерзкая колдунья!» Крикнул начальник тюрьмы, но все слышали, как дрожал его голос. «Это правда? Я хочу это увидеть». Четвертый принц был равнодушен к их выходкам и спокойно сказал. Ваше высочество, это не смешно! Отозвался рыцарь-командор, нахмурив брови. Ронд вышел из-под защиты своего рыцаря, шаг за шагом, приближаясь к клетке. Он сказал. Все, кто слишком боится. Можете уйти. Я не держу вас здесь. Не поддавайтесь панике! На ее шее медальон божественной кары! Громко крикнул Беров, чтобы успокоить всех, но скорее успокоить себя. Каким бы сильным ни был дьявол, он не сможет разрушить богословение Бога! Стой перед решеткой, Ронд и Анна были на расстоянии вытянутой руки, и он мог ясно видеть ее пыльную и поцарапанную щелку. Ее мягкие черты лица показывали, что она была еще несовершеннолетней, но в выражении ее лица не было никаких следов маленькой девочки. Более того, даже гнев было трудно найти. Это были негармоничные вещи, которые Ронд видел только по телевизору. Это было лицо бедной сироты, которая страдала от нищеты, года и хода. Как правило, такие дети стояли перед камерой с согнутыми, избитыми телами и головой, смотрящей вниз. Но Анна была не такой. С самого начала и до сих пор она старалась стоять прямо. Ее взгляд устремился вверх, спокойно глядя принцу в глаза. Роланд понял, что она не боялась смерти. Наоборот, она ждала смерти. «Это первый раз, когда вы увидели ведьму Меорд. Ваше любопытство может убить вас», — сказала Анна. «Если бы это была действительно сила дьявола, то ты бы не оказалась в этой ситуации», — ответил ронд «Если это была бы правда, то не я должен бояться смерти, а твой отец». Огни в тюрьме вдруг потускнели, и это определенно было не иллюзия. Казалось, пламя погасло, и остались только плотные огненные пучки. За собой Роунд мог слышать звуки учащённого дыхания и молитв, а также приглушенный звук упавших на землю паникующих людей. Сердцебиение ронда ускорилось и он почувствовал, что ситуация была совершенно точно необычной. С одной стороны, был мир со здравым смыслом, который существовал в соответствии с законами природы и физики, которые он знал и которые никто не может изменить. Но с другой стороны, это был невероятный новый мир, полный таинственности и неизвестности, И сейчас он стоял перед этим миром. На ее шее действительно висит медальон Божьей кары. Какой простой и грубый медальон, подумал Ронд. Красная железная цепь со сверкающим прозрачным клоном. Если бы у ведьмы не были бы обе руки заведены за спину и скованы наручниками, разве она не смогла бы ее снять в одно мгновение? Ронд взглянул на толпу за его спиной, которые еще молились в панике. Он быстро вошел в клетку, схватил и потянул клон. Маленькая застежка ожерелья лопнула, а затем упала на землю. От этого движения испугалась даже Анна. Подойди, прошептал Ронд. Ты в конце концов Фулгуня, какой-то типа алхимика, или же настоящая ведьма. Если ты сейчас вытащишь бутылки или банки и начнешь смешивать дело, я буду разочарован. Подумал про себя Ронд. Потом... Ронд услышал треск, который был похож на звук кипения воды. Благодаря резкому повышению температуры вода на земле начала испаряться. Ронд видел пылающий огонь у поднимающейся ноги Анны, и земля, где она стояла, была покрыта огнем. Факелы за их спинами Одновременно разгорелись в порыве яркого света. Как будто получили чистый кислород. За короткое время в камере стало как будто средь белой дня. И это всё сопровождалось ужасными криками зевак. Когда ведьма двинулась вперёд, пламя вокруг нее двигалось за ней. После того, как она подошла к краю клетки, десятки железных прутов, составляющих стену, превратились в огненные столбы. Ронд был вынужден отступить. Нагретый воздух покусывал его кожу, заставляя чувствовать боль. За несколько минут осень превратилась в лето. Нет. Это была другая жара. Это была создана высокой температурой, а не обычной летней жарой. Одна сторона его тела была обращена к жару пламени, а противоположной стороной Ронт чувствовал холод. Он также почувствовал холодный пот, стекающий сейчас по спине. «Она действительно не боится огня», — подумал Роланд. Роланд вспомнил слова помощника министра. Только теперь он по-настоящему смог понять смысл этого предложения. «Она сама и есть огонь, как кто-то мог бояться себя». Вскоре железные прутья изменили цвет от багрового до бледно-желтого и начали плавиться. Это означало, что они были нагреты до полутора тысяч градусов по Цельсию. Достигая этого состояния без каких-либо изоляторов, что было далеко за пределами воображения ронда, как и другие, Он отошел от клетки, прижавшись к стене подальше от клетки. Если бы он этого не сделал, типу А, выделяемого при расплавлении железа, было бы достаточно, чтобы убить его даже без прямого контакта. Но этого также хватало, чтобы сгорела одежда, в которой была облачена Анна. Ее раба заключенного сгорела до и единственной одеждой для нее стало пламя, окутывающее тело девушки. Ронд не знал, сколько это продолжалось, но вскоре огонь полностью исчез. факелы тихо горели на участке стены. Рядом с ними как будто ничего не произошло. Но сгоревшая одежда, горячий воздух и расплавленные тюремные решетки выглядели так, как будто их сожгли слуги дьявола. Всё это была не иллюзия. Помимо Роланда стоял только рыцарь-командор. Остальные рухнули на землю, а начальник тюрьмы был так напуган, что обмочился. Сейчас Анна стояла голая возле клетки, а наручники исчезли. Она не закрывала от чужих взглядов свое обнаженное тело. Ее руки спокойно висели вдоль тела, и ее глаза... Были синими, как море, которое было спокойно, как и раньше. «Теперь я удовлетворила ваше любопытство», — сказала она. «Вы убьете меня?» «Нет». Роланд шагнул вперед и обернул своё пальто вокруг неё и сказал Как можно более мягким голосом. Мисс Анна, я хочу нанять вас. Глава пятая. Причины. Второй закон термодинамики. Тепло никогда не может перейти из более холодного в более теплое тело без каких-либо других изменений или невозможно превратить тепло из одного источника в полезную работу, не вызывая других эффектов. При необратимом или спонтанном изменении одного равновесного состояния в другое, энтропия всегда возрастает. Энтропия. От греческого «энтропия» – поворот, превращение. Понятие, которое впервые введено в термодинамике для определения меры необратимого рассеивания энергии. Термин широко применяется в других областях знания. В статистической физике, как мера вероятности осуществления какого-либо макроскопического состояния. В теории информации, как мера неопределенности какого-либо опыта испытания, который может иметь различные исходы. В исторической науке для экспликации феномена альтернативности истории. Говоря простым языком, типа не может перейти из одного тела в другое без потери. Энтропия в данном случае имеется в виду рассеивание. Именно по причине энтропии коэффициент полезного действия никогда не может быть равен 100%, ибо мы всегда теряем какую-то часть энергии. Ронд тщательно скопировал этот закон на бумагу, написав на языке этого мира. На первый взгляд, Текс напоминал перемещение дождевого червя. Он действительно не понимал, как местные жители, как местные жители могли понять столько всего из всех этих странных закрючек. Если бы вы спросили его, какой из многочисленных законов физики будет заставлять большинство людей чувствовать себя подавленными, ронд бы выбрал второй закон термодинамики. Это расскажет каждый, что в мире тепло всегда переходит от теплого к холодному заменяя порядок хаосом, что увеличивает мировую неопределенность. В конце концов, все придет к уничтожению, и во Вселенной наступит гробовое молчание. Снова приходится делать отступление. Итак, по второму закону. Энергия всегда рассеивается, поэтому светит и греет солнце. Поэтому солнце постоянно теряет энергию, и рано или поздно, через 1 миллиард лет или больше, Но энергия закончится, и Солнце погаснет. Как и любая другая звезда погаснет. Так и вся Вселенная рассеет свою энергию и погибнет. Эта теория гибели Вселенной называется как теория Великого замерзания. Опять же, говоря простым языком, скорее всего, автор имел в виду, что энергия всегда имеет конец. Когда-то она просто закончится. А в этом мире... Была преодолена проблема о возрастающей энтропии. Это могло быть сделано благодаря магической способности создавать все из ничего. Это было даже более впечатляющим, чем изобретение вечного двигателя. Сила зла. Ронд усмехнулся и подумал про себя, что люди этого мира не понимают истинной природы этой силы. Это было настолько чудовищно, что могло изменить Вселенную. Конечно. Для начала он должен изменить только этот маленький пограничный городок. Роланд, напевая мелодию, разорвал бумагу, которую он писал, и бросил в камин, где она превратилась в пепел. Помощник министра косился на необъяснимые действия четвёртого принца. Но, к счастью для Роланда, старый четвертый принц всегда действовал подобным образом. В конце концов, Беров решил, что странный каприз принца пройдет. И ему не нужно будет заморачиваться по этому поводу. Он видел, что принц был доволен. Казнь была совершена. Видимо, была повешена сегодня в полдень, сообщил Бэров Роунду. Хорошо. Кто-нибудь заметил? спросил Роунд, пока писал. Хотя неважно, все осужденные носят капюшоны. Для того, чтобы предотвратить вмешательство Святой Церкви и Ассоциации сотрудничества ведьм, Ронд приказал начальнику тюрьмы найти девушку с похожей фигурой из пленниц и заменить ее Анну на виселице. Кроме рыцаря-командора и помощника-министра, все, кто были в подземелье, получили взятку в 20 золотых роялов за молчание. Это была огромная удача для них. Бэров даже предложил убить всех свидетелей, иначе они не будут молчать, верно? Но ронд отверг это. Он знал, что не мог предотвратить распространение этой тайны, но это и не имело значения, потому что он на самом деле хотел, чтобы кто-то распространил это, только не сейчас. Рано или поздно, церковь и те идиоты, которые пропагандируют эти суеверия и пустую трату таких ресурсов, падут. С другой стороны, Если другие, видимо, услышат, что в городе на границе королевства они могли бы жить свободной жизнью и получить даже некоторые привилегии, что бы эти, видимо, подумали? Какого бы возраста они ни были, талант был важнее. «Тогда все в порядке», — сказал Ронд. «Далее. Тарифы, налоги и расходы за год, о которых вы мне кратко рассказали. Дайте мне точные сведения об этом. Кроме того, мастерские в городе, места, где делать металлическую руду, текстиль, керамику, все. Вы также должны указать мне их номера и размеры. Мне нужно три дня, чтобы подготовить запись об этом, но...» Беров сначала кивнул, а потом остановился и посмотрел. «Не знаю, как продолжить». «Что случилось?» – спросил Роланд. Он знал. Что наконец наступил момент, где его способности должны быть проверены. Вчера помощник министра расспросил его обо всем, что он сделал, так как у него были сомнения в Ронде. Подлец всегда был под лицом, но иметь скверный характер не значит быть безмозглым. Оказание помощи и укрытие ведьма в глазах помощника министра было сроднее объявлению войны всему миру. Ваше Высочество! Я не понимаю. бэро сделал паузу, подбирая слова. В прошлом вы причинили много неприятностей, но они были незначительными. Но сейчас вы пошли на такой риск, чтобы спасти ведьму. Закон об их преследовании был принят церковью, и даже ваш отец, его величество, Уимблден Третий, поддерживает его. ронд на мгновение задумался, а затем спросил. «Вы верите, что этот пограничный город является хорошим местом для жизни?» «Ну, это...» Бэров не понял, как данный вопрос связан с обсуждаемой проблемой, но через некоторое время честно ответил. «Нет. Это ужасное место по сравнению с Валенсией, городом золотой жатвы или портом чистой воды. Как вы думаете, какие у меня шансы выиграть права на престол у моей сестры?» Помощник министра открыл рот, но промолчал. «Практически нулевые, поэтому я должен следовать другим путем», проговорил Рон, и бесстрастно наблюдал, как Бэров шаг за шагом приближался к его ловушке, которую он для него раскинул. «Таким путем, чтобы произвести впечатление даже на моего отца». Он не сказал, что ведьмы не были злом, потому что это произвело бы мало успеха. Бэров был помощником министра финансов в течение 20 лет и считался грамотным политиком, а для политических деятелей их личные выгоды, как правило, гораздо более важны, чем нравственные законы добра и зла. Также, говорить в эмоциональной манере не было подходящей идеи для него, Ронд имитировал действия предыдущего принца. Он понимал, что не может рассматриваться как честный и праведный человек. Поэтому он решил играть на вечном конфликте между религиозной и светской властью, так как расширение власти Святой Церкви было постоянной занозой в боку Уэмбудена Третьего. Церковь утверждает, что мир живет в соответствии с Божьей волей, а Папа был гласом Бога. Если бы люди узнали, что он говорит неправду, а лишь только ложь, то господство Святой Церкви бы сильно пошатнулось. Фраза «Ведьма не зло, поэтому я хочу спасти ее» было бы очень трудно убедить помощника министра. Но словами «она не злая ведьма, поэтому я могу использовать ее, чтобы бороться с церковью». Бэрова можно было бы легко убедить. Независимо от того, как бы территории моих братьев и сестер процветали, это было бы предрешено, что все закончится властью церкви. Они уже вступили на божественное право короля. Мой отец может рассматриваться только как официальный правитель, в то время как они фактически являются правителями этой земли. Или все-таки мы? ронд помолчал некоторое время и продолжил. Даже мой отец со временем будет вынужден полагаться на меня. Лидер, который не подавляется святой церковью, тот... То будет иметь все исключительные права короля. Его выбор очевиден Изменение враг всего мира на только враг церкви было бы легче принять многим людям, особенно Берову, который сам стоял на стороне королевской семьи. Таким образом, если он узнает об их экстраординарных способностях, которые могут сломить власть в Святой Церкви, то приказы об их гонениях станут лишь бумажной шуткой. Пока нет возможности гарантировать успех, но ведь нет ничего невозможного. Как вы думаете, стоит ли мне рискнуть?» Рон смотрел на помощника министра, произнося эти фразы. «Не сомневайтесь, Бэров. Вы были помощником министра в течение 20 лет, верно? Если я смогу стать Уинблденом четвертым, слова «помощник короля» могут быть удалены и даже больше, появится возможность стать правой рукой короля, а? Посмотрев на спину удаляющегося Берва, Роунд почувствовал облегчение. Было видно, что он не думал о большей части обещания. Даже сам Роунд не верил, что только что придуманный план, построенный на высокомерии, может быть реализован. Но это не важно. Главное позволить Берву поверить что он думал именно так. Сын, защищенный покровительством своего отца, мог придумать только такой простой план. Тем более, четвертый принц ненавидел церковь. На этот раз способ привлечения видим был также принят. Что касается реальных мыслей, даже если бы Беров их знал, он бы все равно их не понял. Арон вызвал горничную. Сходи к Анне и скажи ей прийти ко мне. Рон с радостью подумал, что этот бизнес может оказаться очень удачным. Глава 6. Обучение. Часть 1. На территории сада, который был расположен на заднем дворе замка, стоял одинокий домик, окруженный деревянным забором. Дом был построен из глиняных кирпичей. Земля была со смесью песка, и и глины. Также рядом с коттеджем был пруд, диаметром примерно в 9,5 метров, заполненный речной водой. В этой среде не только было трудно что-то сжечь, но и можно было почувствовать себя, словно в раю. На землю были свалены несколько железных слитков, сделанных кузнецами и принесенных картером. Пруд был очень чарующим. Рон сразу же облюбовал это место. Но как лаборатория, это место было еще сырое. Рон покачал головой, понимая, что за счет нескольких случайных материалов сделать лабораторию не представляется возможным. Если бы он мог найти подходящее место в будущем и собрать все материалы, он бы заставил Бэрова начать делать там мастерскую. Позвав Анну, которая отдыхала в доме, Рон спросил как ты хорошо поспала глядя на анну которая появилась из домика все еще с недоумением на лице ронд улыбнулся ведьма стоящая перед рондом и ведьма которую он видел вчера выглядели как два совершенно разных человека после тщательной чистки ее длинные льняные волосы не спадающие на плечи словно платок, были мягкими и блестящими. Хотя ее кожа и не знала ухода из-за ее грубой жизни простолюдина. Свет пылких веснушек на переносице придавал ее лицу свежесть и подчеркивал юность. Ее тело по-прежнему выглядело худым, и, казалось, будто сильный ветер может заставить ее упасть. Но щеки уже вовсю румянились, а синяки и следы на шее потускнели по сравнению со вчерашним днем. Роунд подозревал, что ведьма улучшали свои физические возможности в дополнении к магии. По крайней мере, скорость восстановления Анны была значительно быстрее, чем у обычного человека. «Изначально, из-за того, что ты пережила столько ужасных вещей, тебе должно быть позволено отдохнуть несколько дней. Однако ты сейчас нам очень нужна, поэтому я компенсирую это позже», – сказал Роунд. После он попросил девушку, чтобы она покружилась. «Это платье хорошо сидит?» На Анне теперь была одежда, которую он тщательно выбирал для того, чтобы удовлетворить свои непристойные вкусы. Потная защищенная одежда, которую носили кузнецы, была слишком толстой и не подходила ей, в то время как мантии, которые носили маги в играх, были элегантными и стильными, но в реальной жизни сильно ограничивали подвижность носителя и быстро превращались в пепел. Что касается платья горничной, ну разве что-то есть лучше этой одежды? Даже если в этом мире не было современных нарядов горничных, это не было большой проблемой, так как местная форма горничных все таки была основой для создания платьев в следующих поколениях. Поэтому Ронд взял комплект одежды Тир, и попросил ее уменьшить до размеров Анны. Укоротить юбку, изменить длинные рукава на короткие, закруглить и немного опустить воротник, а затем украсить это бантиком, тем самым создавая новую форму ведьмы. Также была шляпа ведьмы, которую подогнали. Черные ботинки, уже готовые, и плащ длины до колена, укороченный. В прошлом. Ронт мог видеть такой тип костюма только в кино. Но сейчас в него была одета девушка, похожая на ведьму с земли, что стояла напротив него. «Ваше высочество, что я должна сделать для вас?» спросила Анна. Анна не могла понять идеи великого человека, стоящего перед ней. Она почувствовала, что теряет способность здраво оценивать эту ситуацию. Когда ее тащили из подземелья, она чувствовала, что ее тащат из ямы с мешком на голове. В тот момент она верила, что скоро будет освобождена от этой проклятой жизни. Но после снятия мешка Анна увидела не виселицу или гильотину, а прекрасный дом. Тогда пришла куча народа, чтобы раздеть ее и искупать от макушки до самых пальцев ног. Ничего не осталось ни отполированного. Далее была гардеробная. Анна не ожидала, что она должна была носить эти платья, чтобы прислуживать кому-то. Она раньше не знала, что платья могут быть такими удобными. Поскольку они мягко легли на ее тело, можно было почувствовать только минимальное трение. Наконец, белобородый старик вошел в комнату и после того, как приказал всем выйти, положил перед ней контракт. В этот момент Анна поняла, что человек, который сказал, что хочет нанять ее, был четвертым принцем королевства. Когда он сказал, что хочет нанять ее, это было не шутка. В контракте было четко указано, что если она будет работать на принца, то ей будет выплачиваться один золотой роял в месяц. Конечно, Анна знала, что такое получать золотой роял в месяц. Оплата ее отца, который работал в шахте целыми сутками, определялась количеством руды, добытой им. Но самый лучший УОВ у него был только один серебряный роял. Сто серебряных роялов могут быть обменены на один золотой роял. И это еще и зависит от чистоты серебряника. Заключалась ли ее работа в том, чтобы делить с принцем постель? Когда она купалась, она слышала шептания служанок, но она не думала, что была достойна такой цены. Ее кровь была заражена дьяволом. Она была человеком, полным скверны. После того, как подтвердилась ее настоящая личность, даже если любопытство принца было удовлетворено до такой степени, даже если он не боится дьявола, Он не должен платить ей что-либо вообще. В ту ночь, однако, никто не пришел, и она спокойно уснула. Это была самая мягкая кровать, на которой когда-либо спала Анна, поэтому она просто легла и тут же заснула. На следующий день, когда она открыла глаза, уже был полдень. Обед был подан в ее комнате. Это был хлеб с сыром и мясом. Недавно она явно была готова умереть. Она даже решила добровольно отдать свою жизнь, чтобы искупить свои грехи. Это были ее мысли. Но от видов вкуснейшие блюда Анна не смогла сдержаться, и слезы потекли из ее глаз. Соусы и приправы смешались в ее рту. Яркие ноты пряного аромата смешивались со сладким вкусом, нападая снова и снова на ее вкусовые рецепторы. Вдруг она почувствовала, что мир становится ярче. Она почувствовала, что если бы она могла каждый день кушать эту еду, то даже если бы демоны напали на ее тело, она бы имела мужество выдержать это, верно? сейчас Стоя в саду, который напоминал старый храм, абсолютно не похожий на ее тюремную камеру, Анна не находила ответа. Поскольку принц нуждался в ней, она должна была носить эту странную одежду и использовать силу дьявола. Что ж, она готова была рискнуть, поэтому она повторила свой вопрос, но в этот раз она не колебалась. Ваше высочество. «Для чего я вам нужна?» «Сейчас. Я хочу, чтобы ты научилась использовать свою силу. Пробуй снова и снова, пока не сможешь спокойно посылать свой огонь и возвращать его назад». «Вы имеете в виду силу дьявола?» «Нет, мисс Анна», — перебил ее «Это твоя сила». Ведьма моргнула своими глазами. Красивыми и большими голубыми глазами большинство людей в этом мире имеют неправильное представление о том, что сила ведьмы принадлежат дьяволу, что они невероятно злые, когда по сути они не правы. Ронд пригнулся, чтобы их взгляды могли встретиться на одном уровне. Но ты же это уже поняла, верно? Ронд вспомнил смешок Анны в подземелье. А разве злой человек смог бы смеяться над своей силой с подобной самоиронией? Я не использовала свою силу, чтобы навредить кому-то еще. Пробормотала она. Кроме того, грабителя. Самооборона. Не грех. Ты поступила правильно. Люди боятся тебя, потому что не понимают. Они знают только то, что с тренировками ведьмы станут сильными воинами. Но они не знают, как стать ведьмой. Неведомая сила всегда страшна. Вы не боитесь? Спросила Анна. «Потому что я знаю, что твоя сила принадлежит тебе». Харонт рассмеялся. «Но если бы грабитель имел такие невероятные силы, то я бы не мог стоять спокойно перед ним. Но давай начнем», — сказал он. Глава седьмая. Обучение. Часть два. Огонь поднялся из-под ее ног. Но вскоре угас. Это была уже ее двадцать третья попытка, и она снова провалилась. На убу Анны постоянно появлялись бусинки пота, но она просто использовала тыльную сторону своей руки, чтобы стереть их, а пламя с треском появлялась снова. Без остановок на отдых, едва заканчивалась одна попытка, она начинала заново. Форма ведьмы лежала в стороне, аккуратно сложенная, Если бы Анна не настаивала на этом, то ее новая форма уже бы давно сгорела. К счастью, С личностью Роунда получить несколько свободных одежд для нее было несложно. Он сказал горничной Тир, чтобы она и другие служанки собрали для Анны целое ведро одежды. 24 попытка Наконец увенчалась успехом Пуамя больше не поднималась это и ног. Вместо этого оно появилось на ее руке. Она осторожно шевельнула рукой, чтобы заставить пламя сместиться к ее кончикам пальцев. Но пламя вдруг задрожало и поднялось к руке, охватив сначала рукав, а затем и весь халат. Она убрала пламя, но халат уже полностью сгорел. Поэтому она подошла к ведру и взяла новый. Это не первый раз, когда подобное произошло, но каждый раз, когда это случалось, ронд отворачивался так, что его глаза смотрели в другие места, даже если Анна об этом не волновалась. На самом деле, если бы не решительное возражение Роланда, она бы, наверное, сняла бы всю одежду и тренировалась, обнажённой среди бела дня. Но даже при том, что Роланду открывался бы просто замечательнейший вид на ее фигуру, он бы не смог спокойно работать с обнаженной девушкой. Особенно, когда она превращалась в пламя. Тогда ее тело звучало совершенно новое очарование. Роунд покачал головой, оставляя свои непристойные мысли. На тот момент казалось, что овладеть силой магии не так-то просто. Фактически, цель, которую он поставил для Анны, была в том, что она должна была контролировать пламя до такой степени, чтобы она смогла высвободить пламя от ладоней и пальцев, при этом не разрушая собственную одежду. Однако он также хотел, чтобы пламя было достаточно высокой температуры, чтобы расплавить железные слитки, лежащие во дворе. После тридцатой неудачной попытки, прежде чем анна начала новую ронд прервал ее и сказал чтобы она отдохнула анна посмотрела на него испуганно но ничего не ответила ронд подошел ему даже пришлось тянуть ее за руку чтобы заставить ее сесть на кресло ты устала. когда ты устаешь нужно отдыхать не торопись у нас еще есть время Он помог вытереть пот с оба и сказал, «Давай устроим ранний послеобеденный чай». Рон знал, что дворяне в королевстве Грейг-Касл не имели привычки пить послеобеденный чай. Его производство было очень маленькое, поэтому для простых людей было крайне трудно попробовать такое утонченное блюдо. Люди в этом мире не были знакомы с трехразовым питанием, не говоря уже четырехразовым что касается дворян то они вообще собирались в это время в барах или казино чтобы повеселиться сам принц был вынужден взять на себя обязанности горничной и повара чтобы сделать чай так как они не были знакомы с ним поскольку он должен был приготовить легкие закуски и чая не было то он был вынужден заменить его элю было бы неплохо выпить чая в будущем так на заднем дворе замка в деревянном доме прошло первое послеобеденное чаепитие в королевстве Грэйкасл. Анна посмотрела на блюда и изысканные закуски, не веря своим глазам, как еда может выглядеть настолько хорошо. Хотя она не знала названия пирожного, она съела его. Она была чистым, белым на вид. Набор ярко-красных фруктов может заставить человека чувствовать, что их аппетит растет. Особенно, в виде края печенья, оформленного причудливым узором. Она снова изменила свое мировоззрение. Ронд с гордостью наблюдал за смущенным выражением Анны. Она выглядела как деревенщина, но также выглядела немного испуганной. Хотя клубника на кремовом пироге была маринована в сахаре и даже не была свежей, От пирога ничего не осталось. Ронд обнаружил, что, наблюдая за выражением лица ведьмы, он получал от еды гораздо больше удовольствия, чем когда ел сам. ронд наблюдал за Анной, которая аккуратно положила кусочек торта в рот. Ее голубые глаза почти выпускали лучи света, а волосы слегка колыхались на ветру. Видя все это, Его сердце почти взорвалось, и он подумал, будет плохо, если в следующий раз приготовлю что-то не настолько хорошее». Ну, развитие чувств, а также талант были очень важны. Наблюдать за Анной, пока она тренируется, и вместе наслаждаться послеобеденным чаем, стал повседневностью Роланда. При этом он не проявлял никакого интереса к делам правительства. Бэров помогал ему заботиться о том, чтобы все было четко и организовано. три дня спустя Бэров доставил информацию о промышленности пограничного города все что он попросил уже было в кабинете роланда. Это был совершенно невероятный момент четвертому принцу на самом деле никогда не хватало терпения рассматривать такую кучу сложных отчетов. По сути, даже сейчас у него его не хватило. Руанду хватило прочитать только первые две строчки текста, чтобы у него закружилась голова, и он прямо сказал Бэрову. Прочитайте мне это все вы. Он провел целый час, слушая Бэрова, пока не обнаружил ошибку. Почему ежегодные зимние налоги пограничного города и доход от торговли равны нулю? Поскольку зимой температура была низкой, снижение урожая можно было понять. Но какой смысл в округлении к нулю? Местные жители, что ли, впадают в зимнюю спячку? Бэров кашлянул. «Сэр, вы забыли. Зимние месяцы – это время месяцев демонов. В городе нет возможности охранять свои границы. Все жители должны быть эвакуированы в крепость Длинной Песни». Но будьте уверены, ваша безопасность – это, безусловно, приоритет. «Месяцы демонов» Роланд, казалось, вспомнил, что слышал эту фразу раньше. Он не принимал призраков и легенд о злых ведьмах всерьёз. Он рассматривал это как бред местного нецивилизованного мира. Но теперь кажется, что монстры не фантастика, ведь ведьма действительно существует. Тогда что насчет других местных легенд, например призраков? Когда он получал свое образование как аристократ, учитель объяснял ему о месяце демонов в подробностях. Каждую зиму, после того как выпадал первый снег и солнце уходило за горы, неприступная тьма без столики света сгущалась над этими землями. В этот момент врата ада были открыты. Злые духи из ада развращали живых существ и превращали их в рабов-дьявола. Некоторые животные превращались в мощных демонических зверей только с одной целью, чтобы нападать на людей. Большинство ведьм рождаются в это время, и их сила гораздо сильнее, чем у других. «Вы видели их, вратада? спросил ронд «Ваше высочество!» «Как простые люди могут увидеть их?» Бера качал головой снова и снова. «Не говорите ерунды. Горы, где они расположены, невозможно преодолеть. Даже будучи близко к горам, вы будете затронуты вредными испарениями. Сначала появляется небольшая головная боль, а затем в более тяжелых случаях можно сойти с ума. Только если... Только если что? Только если человек, пришедший туда, не является ведьмой». Только ведьма может пройти посмотреть на врата ада, потому что они получили благословение и стали присужниками дьявола. Естественно, что они не должны бояться зла. Упоминая о ведьме, Бэров посмотрел в сторону сада. Демонические монстры. Вы когда-нибудь их видели? Ронд постучал по столу, чтобы привлечь внимание помощника министра. «Ну, я не видел, ваше высочество, это мое первое прибытие на границу королевства. В центре страны, в замке только несколько человек, возможно, встречались с настоящими демонами». Если ему нужно было эвакуировать всех раз в год, то как бы он имел возможность развивать это место? Сначала он думал, что пограничный город был безжизненной землей, но он еще имел потенциал для развития. Но теперь это стало неизбыточной мечтой. Когда мы сдерживаем демонических зверей в крепости Длинной Песни, то они не непобедимы, их можно убить. Тогда почему же мы не можем их также победить в этом пограничном городе? Крепость Длинной Песни имеет высокие стены. Кроме того, элитные войска герцога Райна расположены там. Это всего лишь пограничный город. Это небольшое место, безусловно, не может сравниться с ними. Бэров пояснил. С самого начала этот пограничный город строился только для того, чтобы предупреждать крепость о нападении. Именно поэтому город расположен между склоном Северной горы и рекой Чешуй. Итак, его город был лишь пушечным мясом, чтобы блокировать противника. Это был единственный путь которые они могли пересечь. Ронд мрачно рассмеялся, услышав это. Глава 8. Месяцы демонов. Часть 1. Если Ронд хотел хорошо развивать подвластную ему территорию, ему нужно было как следует укорениться здесь. Если земля плохая, то ее можно улучшить. Если территория слишком мала, ее можно расширить. Но бесполезно о чем-то говорить, если люди уходят. Если этот земельный участок может быть заброшен в любое время, кто бы захотел купить его? Кто будет готов инвестировать средства в производство? После того, как помощник министра ушел, Роунд позвал Картера, его рыцаря командора. «Собери людей!» «Пойди и найди местных охранников, охотников и фермеров, которые прожили тут более пяти лет и испытали на себе месяцы демонов. Было бы еще лучше тех, кто пытался сражаться с ними». Рыцарь отдал честь и ушел. Ронд потер об и продолжил смотреть на сводные данные, оставленные помощником министра. Основным экспортом пограничного города Были полезные ископаемые и мех животных, а вот импортом – продукты питания. Все перевозилось через крепость длинной песни или напрямую через реку Чешуй в город Ивового листа. Здесь есть все виды полезных ископаемых – железо, медь, сера, кристаллы горного хрусталя, рубин, сапфиры и так далее. Это полностью противоречиво концепции минеральной ассоциации. Он вспомнил о том, что Анна рассказывала о слухах о северной пещере, которая была неизведанным до конца подземным логовом, в котором не были известны ни достоверная глубина, ни количество развилок, ни их протяженность. Минеральная ассоциация. Если совсем по-простому и в двух словах, то под этой концепцией подразумевается, что различные минералы требуют для своего создания, выращивания различное количество времени. В связи с чем, согласно этой минеральной концепции, все виды различных минералов не могут технически существовать одновременно, именно потому что они разное количество времени создаются. За минералы не платили золотыми роялами. Вместо этого они оценивались пищевыми продуктами, которые привозили сюда. Само собой разумеется, что поскольку камни являются роскошью, то за последние 5 лет пограничный город смог бы сэкономить значительные излишки зерна. Но в конце концов никаких излишков не было. Иными словами, годового объема добычи В пограничном городе хватало только на поставку нормы продуктов на двух человек в год. Прежде чем принц прибыл сюда, пограничный город управлялся герцогом крепости Длинной Песни, и именно он установил подобную договоренность. Оно и понятно. Ему было выгодно сохранять у себя больше еды, а также бесплатно получать уведомления о прибытии монстров. Торговля мехом, была частью собственных доходов местных жителей. Они отправлялись на запад леса, охотились на птиц и других животных и продавали их либо в крепость Длинной Песни, либо жителям небольшого города Иова Листа. Из-за этого сделок в пограничном городе нет, а значит, и налоги Братневского. Рон задумался. Так как теперь он приехал сюда, подобная ситуация просто не может больше продолжаться. Минералы не должны быть оценены по пищевым продуктам. Русло реки Чешуй проходит через все королевство, и ее течение не перекрыто. Это была настоящая транспортная артерия. Поэтому даже если они перестанут покупать продукты у крепости Линной Песни, были еще другие места, где они могли бы купить их. Но вот необходимым условием для этих панов было то, что он должен был остаться здесь пограничном городе и быть в состоянии отражать нападения монстров. Картер сработал оперативно. На следующий же день он уже нашел двух местных стражников и местного же охотника. Эти двое мужчин патрулируют пограничный город, а не ответственны за то, чтобы зажигать сигнале огонь на маяке. Этот охотник говорит, что он сражался с демонами и даже вернулся с головой демонического зверя которую он лично отрезал своими руками. Три человека склонились в покое одновременно. Ронд кивнул и позволил им встать. Один из них вышел вперед, чтобы говорить. Ваша честь, уважаемый принц, ваше величество! Первый охранник, которого они нашли, слишком нервничал, даже для того, чтобы внятно говорить. Брайан и я, люди, ну, когда начинается снег, мы, мы, мы идем на северный скон горной местности в башню Майка. Это первая возможность. Это первое место, где можно увидеть появление демонов, если они соберутся в большом количестве. П -п Потом мы скрываемся в лесу, разжигаем пламя по узкой... В узкой дороге выходим в лодке, которую подготовили заранее. Тогда мы уходим. Поскольку вы были вместе... Пусть ваш напарник ответит. Роунд закрыл лицо и покачал головой, пытаясь хоть как-то скрыть свое недобрение. Демонические звери могут быть убиты. Другой охранник тоже очень нервничал, но, по крайней мере, он не заикался. Ваше высочество, это должно быть возможно. Они были просто обычными животными в лесу. Хотя они и стали безумными и свирепыми под влиянием зла, они все равно могут быть убиты. Каждый раз во время месяцев демонов, крепость длинной песни посылает кавалерию, чтобы уничтожить остатки демонических монстров на земле от крепости до пограничного города. Как долго длятся месяцы демонов? Как правило, от двух до трех месяцев. Зависит от солнца. Сказал Брайан. Зависит от солнца? С сомнением спросил Роунд. Да, объяснил охранник. Ваше Высочество приехало недавно в этот город, поэтому не знает этого. В пограничном городе, как только снег начинает падать, он не останавливается, пока не появится солнце. Только тогда снег остановится. Поэтому, когда тает снег, это означает, что месяцы демонов закончились. Ронд вспоминал прошлое. По крайней мере, это не походило на то, что было в Грейкасле. Обычно, день, когда перестает идти снег, и день, когда появляется солнце, не совпадает. «Именно так. Самые длинные месяцы демонов я пережил два года назад, продолжительности почти четыре месяца. Многие люди не смогли продержаться». «Почему? Запасы зерна крепости длинной песни были недостаточно большими?» спросил ронд Брайан немного рассердился. «У них достаточно, но Рейнольдс...» Офицер муниципальной администрации ответственно заявил, что экспорта руды было достаточно только для приобретения продуктов питания на 3 месяца. Для четвертого месяца должна быть доставлена новая партия руды. Но месяцы демонов еще не закончились, поэтому мы не могли оставить крепость. Так вот, что произошло. Я понимаю. Они просто идиоты, отвергнутые другими людьми. Если бы крепость Длинной Песни относилась к людям, которые живут на границе с добротой, как тепло весеннего ветра, они, скорее всего, бы захотели остаться и не уходить. Но на данный момент кажется, что правительство крепости Длинной Песни состояло далеко не из хороших людей. Роланд подозвал последнего человека, чтобы тот вышел вперед отвечать, пока запоминал имя того офицера в своем сердце. Третий человек выглядел мужественным и сильным. С высоты 6 фунтов он заставил Роланда испытать огромное давление. К счастью, он вышел вперед и опустился на колени. «Ты сказал, что раньше убил демонического зверя?» до да, вашего высочества Его голос был низкий и хриплый. «Один видоизмененный кабан, один видоизмененный волк». «Видоизмененный?» Спросил ронд Что ты имеешь в виду? Это имя демонического зверя, вашего высочество. Чем ужесточеннее было животное до изменения, тем более непонятным оно будет после изменения. Наиболее полезные точки его тела укрепляются. У кабана мех на спине становится жестче. Будет труднее ранить его арбалетным болтом. Даже если он будет в радиусе 50 ярдов. 50 ярдов. 1 ярд. 0,91 метр почти метр. То есть 50 ярдов это ну почти 50 метров. Если чуть более точно где-то 45. Видоизмененный волк становится хитрее, а его скорость поражает воображение. Для того, чтобы его убить, нужно заранее создать ловушку. Сильные станут сильнее, а быстрые быстрее. Рон кивнул. Но они все еще животные. Они да, но. «Они не самые страшные враги!» Когда охотник договорил до этого места, ему пришлось згодную слюну, прежде чем продолжить. «Худшее — это гибридные животные, они не точно воплощение дьявола. Только черт мог создать такого ужасного монстра. Я видел гибрида, этот зверь имел не только сильные конечности, но и пару огромных крыльев на спине». Он был способен летать на короткие расстояния. Он всегда знал, где я был. И сколько бы я ни пытался спрятаться, он всегда находил меня. Он не охотился за добычей, ваше высочество. Он просто играл с добычей. Охотник поднял свою одежду, показывая большущий шрам, который протянулся от живота к груди. Я потерял сознание и упал в реку чешую. Только поэтому мне повезло выжить. «Есть такой монстр!» Рон чувствовал, что этот мир все больше и больше подходит на фантастику. Крепкая стена может выдержать всех обычных видоизмененных демонических тварей. Но если они могут летать, что он должен сделать? «Гибриды должны быть очень редки, верно?» Глава. Девятая. Месяцы демонов. Часть вторая. Не так много вашего существа. В течение каждых месяцев демонов бывают только два или три гибрида, иначе крепость длинной песни не выстояла бы. Но вы, кажется, очень внимательно наблюдали за этим. Ронд приказал лиху встать. Как тебя зовут? Ты не похож на человека из моего королевства Грейкаслова. «Половина моего рода из клана Моджин. Горожане называют меня железным топором». Клан Моджин, люди из королевства Шамин, живут к юго-западу от бесплодных земель. Говорили, что они были потомками великанов. Ронт поискал в своем мозгу воспоминания, связанные с ними, и понял, что охотник не использовал имя своего клана. Вместо этого он использовал имя железный топор который ему дали жители пограничного города, и, видимо, он не хочет иметь отношений с королевством Шамин. Поскольку было очевидно, что он был с юго-западной границы бесплодных земель, ронд посчитал, что этому есть объяснение в ряде печальных историй. Но это было неважно. Всех хорошо встречали в пограничном городе, независимо от происхождения. ронд хлопнул в ладоши. «Это не то, почему я просил вас прийти. Картер, дайте каждому из них по 10 серебряников и пускай идут. Большое спасибо, Ваше Высочество, за награду. Все трое сказали Ванисон. После этого Картер увел их. Когда он закончил свою задачу, Картер вернулся в очередной раз. Ваше высочество! Почему вы задали им эти вопросы? Вы хотите здесь остаться? Ронд не ответил на эти вопросы, но задал свой: Что вы думаете? «Об этом не может быть и речи!» Громко сказал рыцарь. «Согласно заявлению охотника, даже с видоизмененным демоническим медведем было бы трудно справиться. Выстрел из арбалета с расстояния более 50 ярдов не будет иметь никакого эффекта. Нам придется ждать, когда он приблизится на 40 или даже 30 ярдов, и лишь потом стрелять. Только наши элитные солдаты смогут справиться с этим. Плюс их слишком много». Мы не можем полагаться на крепкие стены, сражаясь бок о бок, только с местными стражами, чтобы остановить их. Я боюсь, что жертв будет слишком много, и разгром нам будет гарантирован. «Ты видел ведьму, и видел, что она умеет. Но ты до сих пор так говоришь. Ты не можешь мыслить позитивно?» Вздохнул Роланд. «Ведьмы зло, а Анна...» э, «Мисс Анна не выглядит так...» Как вы рыцарь Командор, я должен сказать истину, проверяя факты. Если бы я возвел городскую стену, это было бы возможно? Что? На мгновение Картеру показалось, что ему послышалось. Что если я возведу стену между северным сконом гор и рекой Чешуй? Рон подчеркнул каждое слово, которое сказал. Хотя это будут не огромные стены, как у крепости Долгой Песни, но животных они должны суметь остановить. «Сэр, вы знаете, что говорите?» Рыцарь не знал, сердиться или смеяться. «Даже ваша глупость должна иметь пределы. Если вы не перестанете, то не вините меня за невоспитанность». «У нас еще есть целых три месяца, не так ли?» Я посмотрел на последние записи. Первый снег. Попадает здесь в конце второго месяца. Даже если бы у нас было три года, это было бы недостаточно. Чтобы построить стену, понадобилось бы много рабочих для того, чтобы установить фундамент. Они должны уплотнить землю, и каждый один или два фунта должно быть усилены. В противном случае у стен был бы большой риск рухнуть, и это будет самая простая из земельных стен. Картер покачал головой снова и снова. Кирпичные и каменные стены еще сложнее построить. Понадобится сотня каменщиков, которым сначала придется резать камни или выпекать глиняные кирпичи. Впоследствии им нужно было бы строить бок за боком. Ваше высочество, все стены были построены таким образом без исключения. Город, строящийся за сутки, это всего лишь легенда. Ронд подал ему знак, чтобы тот остановился. Я вижу. «Вы не должны так расстраиваться. Если стена будет ненадежно, я эвакуируюсь вместе с вами в крепость длинной песни. Я не собираюсь отдавать жизнь в этом месте». Рыцарь опустился на колени. «Я буду защищать вас!» После этого в красивом саду в замке Рон сделал глоток горького Эля, глядя на Анну, которая сосредоточенно ела пирожные скрем. Его настроение сильно поднялось. Он решил остановить демонических зверей в пограничном городе. Присоединившись к элитным солдатам с городскими стражами, он также интенсивно занимался сельским хозяйством, расширив зону патрулирования стражей. Если он хотел построить стену, соединив северный склон горы и реку Чешуй в течение трех месяцев, он должен использовать самую совершенную технологию современности. Дело не в том, что Роунд внезапно подумал об этом. Он предварительно проверил периметр пограничного города, хотя он не лично проходил. В его памяти осталась четкая картина. Между северным склоном гор и рекой Чешуй самое меньшее расстояние было около 600 ярдов. Это было естественным узким местом. Из-за круглогодичной добычи на северном склоне гор этот путь был окружен гравием, добытым из пещер. Этот гравийный сектор Был пепельно-серого цвета, содержащий много карбоната кальция. Он мог быть использован в качестве известняка после измельчения. С известняком у него был выход, он будет в качестве цемента. Да, это бы изменило историю всего человечества. Уметь создавать с помощью воды затвердевающие материалы, для которых было легко получить сырье, а также легко изготовить. Это было бы действительно один из самых эффективных инструментов для обработки земли. Ронд оценил необходимое время. Даже если он будет внедрять новые технологии, даже с цементом, необходимое количество которого было бы слишком большим, он не уверен, что за три месяца они смогут добыть нужное количество цемента в течение этих трех месяцев. И прочности бетона он уступал бы в конце концов. Они должны были усилить его сталью, поэтому вероятность добиться успеха в построении железобетонной стены была невысока. Они должны были максимально использовать существующий материал и сохранить цемент, поэтому строительство стены из грунтового камня было бы наиболее подходящим выбором. Так называемый грунтовый камень был камнем, который не подвергался шлифованию. Это был естественно побочный продукт горного дела. Этот камень из-за неправильной формы выступающих краев и лгов не имел возможности непосредственно использовать его для строительства. Вместо этого, его сначала нужно было обработать каменщиком в пригодные для использования кирпичи. Но строительство стены из этих камней при использовании цемента в качестве связующего материала было возможным. Независимо от того, насколько странным был камень по форме, он мог быть использован. Промежутки между камнями можно было бы заполнить цементом, а для экономии цемента большие промежутки можно было бы заполнить мелкими камушками из оставшихся материалов. Так направление было задано. Но насчет фактической реализации он боялся, что ему придется делать все самому. Независимо от того, была ли это цементная кладка или кладка из грунтового камня с цементом это были новые технологии. Кроме него, никто не видел эти вещи и никто не знал, как их делать. Он боялся, что он будет очень занят в течение следующих трех месяцев. «Посмотрите сюда!» Чистый голос Анны послышался позади. Когда ронд повернулся, он увидел, как небольшое количество пламени тихо горит в её ладонях. Там явно не было ветра, но кончик пламени поднимался вверх и вниз. Как будто хотел кивнуть ей. Она покачала пальцем, и огонь, как ребенок, медленно двигался к кончику пальца. В конце концов, он оказался на верхушке указательного пальца и горел там. «Ты сделала это!» Это была невероятная сцена. ронд чувствовал восхищение от всего сердца. Это не было иллюзией, хитростью или химическим трюком. Это действительно была сверхъестественная сила. Но это была не самая привлекательная вещь для Ронда. Во много раз ослепительнее, чем пламя, был взгляд Анны. Пока она смотрела на кончики пальцев, глаза, как прозрачная вода озера, отражали пламя. Так, как будто эльф запечатал в них сапфира. Следы, оставленные тюремными пытками, уже исчезли. Хотя она редко улыбалась, лицо ее уже не было безжизненным. На кончике носа молодой леди было пятнышко пота. Румяный цвет на ее белых щеках излучал жизненную силу. Даже смотря на эту картину, можно было сильно поднять человеку настроение. Что случилось? Ах, ничего. Роланд заметил, что смотрел на нее слишком долго. Он отвел взгляд в сторону и кашлянул. Но тогда попробую использовать его, чтобы распаять железо. В последние несколько дней, кроме еды и сна, она всегда повторяла свою практику. Перед трудолюбивым энтузиастом Ронд мог бесконечно краснеть от стыда, так как даже перед вступительными экзаменами в колледж он не так напряжен на работу. Видимо, ей не понадобится много времени для того, чтобы полностью оводить своей силой подумал Роуан. В дальнейшем его идеи новых проектов могут быть включены в повестку дня. Глава 10. Каменщик На этой неделе погода была плохая, небо всегда было серым. Настроение Карла Ван Ботте было похоже на погоду, мрачную до крайности. Прогуливаясь по каменным улицам, Время от времени он встречал людей, которые приветствовали его. В этом городе Карл руководил школой. В Грей Касле те дворянские дети, кто имел талант, ходили в школу и посещали различные колледжи. Здесь он также преподавал для детей простых людей. Поэтому в этом пограничном городе он имел высокую репутацию. «Мистер Ван Бате, доброе утро!» «Сэр, мой сын вел себя хорошо?» «Когда вы свободны, Карл! Поехали на рыбалку вместе!» В обычное время Карл всегда улыбался им и отвечал. Но сейчас он просто кивнул, не сказав ни слова. Поскольку он был свидетелем казни Анны, в его глазах мир оказался ущербным. Можно сказать, что после его ухода из Грейкасла трещина в его сердце, кажется, увеличилась. Но он сознательно закрывал глаза. Он занялся работой, чтобы заглушить свою боль, и в определенной степени он даже использовал невинные улыбки студентов, чтобы закрыть эту трещину, пока Анна не умерла. Он думал, что мир не изменится, но после того, как ее повесили, трещина не только не исчезла, но и увеличилась. Что касается Анны, он вспоминал предыдущие полгода. Из более чем 30 детей в классе она не выделялась. С обычной внешностью она была человеком немногословным. Но было что-то, чем Карл был немного впечатлен. Это была ее страсть к знаниям неважно, что они учили: персоналии или историю, она все запоминала с первой попытки. Даже если это была скучная история и эволюция религии, ее всегда видели с книгой. Он видел, как юная леди помогала заботиться об овцах своего соседа. Сидя на солнце, Анна внимательно расчесывала овец, нежно, как будто делала это с ребенком. Вспоминая эту картину, он мог во всех подробностях вспомнить ее милую и счастливую улыбку. Неважно, что и как, он не мог думать о ней, как о страшном и злом человеке. Позже произошел пожар в ее доме, и мать, к сожалению, скончалась. После этого она не вернулась в школу. Он никогда не видел ее снова, пока неделю назад она не оказалась ведьмой и не была повешена на городской площади. Искушенная Грязный человек, зло, все бред. В его сердце он впервые усомнился в святой церкви. Он впервые усомнился в слова, что они говорили. Была ли она ведьмой, он не знал. Но она никогда не обернется злом. Если бы незрелую девушку, необразованную и очень любопытную, можно было бы назвать Зо, то административный персонал Грайкасова был прямиком из ада и слишком одержим дьяволом. Для того, чтобы сэкономить несколько сотен золотых роевов они намеренно крали камень, ведя к разрушению недостроенного здания театра, где скончались более 30 каменщиков из гильдии. И они были повешены? Ни один из них! Наконец-то судья постановил, что бригадир каменщиков был непригоден для работы. Он был наказан изгнанием. Каменщиков были вынуждены расформировать. И Карл, который знал настоящую историю, скрылся из виду и ушел из Грейкасла. Он ушел на запад, остановившись в пограничном городе. Ему удалось создать колледж с большим количеством студентов, Он уже познакомился с новыми соседями, он нашел новых друзей. Но преступления со стороны чиновников Грайкасла были всегда выгравированы в его сознании. Теперь он опять чувствовал, что мир просто насмехался над ним. То, что было злом, боги небес действительно этого не видели. Последней капли терпения стала Нана. Нана и Анна не были похожи друг на друга. Можно было сказать, что они были полной противоположностью. Нана была очень жизнерадостная девушка, достаточно известная в школе. Она редко посещала занятия, а когда появлялась, она не обращала ни на кого внимания, только лежала в траве. Если бы вы спросили, что она делает, она захихикает, а потом ответит, что смотрела драку между кузнечиком и муравьями. Лицо Наны всегда было смешливым. Казалось, это ее природа. Злой мир не имел ничего общего с ней. По крайней мере, в колледже она всегда была счастлива и могла смеяться. Корот даже стала любопытна. Вдруг она никогда не плакала со своего рождения. Еще два дня назад. Внезапно пришла Нана с мрачным лицом, чтобы найти его. «Учитель, меня тоже повесят, как Анну!» Тогда он узнал, что его ученица Нана стала ведьмой. «Ах, разве это не учитель? Идите сюда и помогите нам понять, что тут говорят!» Карл почувствовал, что кто-то потянул его за рукав. Он посмотрел вверх и обнаружил, что прибыл на городскую площадь. Много людей стояло вокруг доски объявлений. Они кричали, что кто-то должен дать им знать, что случилось. Услышав имя Ван Батэ, каждый сознательно отошел с его пути. Учитель, вы случайно пришли, помогите нам взглянуть на это. Изначально Мэйк должен был рассказать, что случилось, но прежде чем он это сделал, у него заболел живот, и он ушел в туалет, до сих пор не вернулся. Как всегда, кивнув с улыбкой, он начал подробно объяснять, что написано на доске объявлений, всем, кто его слушал. Но сейчас Карл обнаружил, что это было невозможно. Улыбки и энтузиазм этих людей не были фальшивыми. Увидев это, ему становилось все более и более невыносимо показывать свою фальшивую улыбку на лице. ост о казни Анна был помещен повыше, чтобы все это видели. И все уже весело осуждали это. «Ты был я убийцей!» Он мог сказать это лишь в сердце. «Твоё неведение и страх убили её!» Карл пришлось проглотить его чувство. Сделав глубокий вдох, он подошел к передней части списка объявлений. «Принц вызывает рабочих, чтобы помочь со строительством нового здания в пограничном городе, доступные места для всех видов деятельности. «Но я ведь один из ее убийц. В чем я должен их осуждать? Тот, кто говорил, что ведьма зло, а разве не я?» У Карла был горький привкус во рту. Казалось, все, что они знали, все, чему я научил их, было слово в слово, передано в учении Святой Церкви. Я всегда думал, что я хороший учитель, черт с ним. Дробильщики камня принимаются здоровые мужчины от 20 до 40 лет. Оплата 25 бронзовых роевов в сутки. Мастер по раствору. Нет ограничений по полу от 18 лет. Необходимо иметь опыт вкладки. Оплата 45 бронзовых роевов. Разнорабочий. Требуется мужчина от 18 лет. Оплата 12 бронзовых роевов. Нет. Он должен был что-то сделать, если смерть Анны невозможно было обернуть вспять, то, по крайней мере, он не может позволить умереть Нане. Карл слышал, как его внутренний голос кричал. «Когда распустили гильдию каменщиков, ты не встал! Когда повесили Анну, ты не встал! Тебе нравится то, что произошло?» Тогда ты просто будешь молча стоять, глядя на этого милого ребенка, когда она будет отправлена на виселицу. Но что он мог сделать? Мог ли он сбежать вместе с Наной из пограничного города? У него была своя семья, которая пришла с ним из Грейкасла. И вот теперь, едва их жизнь наладилась и они стали жить лучше, они снова должны уходить. Даже сама Нана из богатой семьи. Оставит ли она свое постоянное местожительство? Каменщик. Пол и возраст не важен. Предпочтение отдается людям, которые принимали участие в строительстве муниципальных зданий, таких как крепости или другие защитные сооружения. Набирается Мэри на длительный срок. Оплата – один золотой роял в месяц. Дополнительные условие Людям с богатым опытом и отличной эффективностью может быть предоставлена официальная должность. После прочтения этого извещения люди стали еще более шумными. «Ежемесячная оплата в один золотой роял? Да это даже лучше, чем у крепостной кавалерии! Пойдешь? Ты можешь построить крепость?» «Ты только не смотри на это, иди и устройся на работу, тогда ты будешь получать деньги каждый день». Если все почитать, то получится не меньше, чем приносила охота». «На самом деле, когда идешь на охоту, можно потерять свою жизнь, а в попытке избежать смерти можно заблудиться». Каро ван баты не обратил внимания на это. Он сосредоточился на печати и подписи на последнем объявлении. «Это была подпись четвертого принца, Ронда Уинбудена». Разве принц не знает, что месяцы демонов уже почти наступили? Для того, чтобы построить все, что он хочет, не самое хорошее время. Кажется, его высочество ничего не знает о строительстве. При условии, что он сам может стать каменотёсом, тогда бы он довел это до его сведения. Коров внезапно пришла идея, ведь, возможно, через этот набор Он сможет увидеть самого принца, верховного правителя в пограничном городе. При этой мысли Карл проглотил рот слюны. Сможет ли он убедить принца, что ведьмы не злые? Ходили слухи о его необычных идеях. Он имеет характер отлично от других людей, и то, что он сильно ненавидит церковь, Может быть, он сможет это сделать. Он думал, что хотя Анну повесили по приказу принца Ронда, но ведь все видели, что он не готов был это сделать. Самому принцу было около 20 лет. Он должен легче понять, что эти девушки были еще в брачном возрасте. Как вдруг они могли стать злыми и начать совершать непростительные поступки? Конечно! Бывает вероятно, что его, как помощника ведьмы, просто повесят вместе с ней. Ведь закон церкви гласит, что тех, кто защищает или умалчивает о ведьмах, следует считать теми, кто предал себя и стал учеником демона. Только принц, тот принц, который ненавидит церковь, может стать его последней надеждой. Так как только он может объявить, что закон церкви это просто пустая трата бумаги. Карл молился в своем сердце, хотя он и не знал, которому Богу он должен молиться, он закрыл глаза и помолился в надежде на благословение. В память о погибшей Ане, ради Наны, которая пока жива, и ради себя, чтобы трещина в его сердце перестала расширяться. Он должен рискнуть.